Глава 19. Плавающий эпицентр. Туман был все ближе. Дружину охватило, если не паника, то конкретное напряжение уж точно чувствовалось. «Достать оружие! Спешиться!» – приказал Федор, хотя многие еще до его слов уже вооружились мечами, посохами и прочим холодным оружием. Я почувствовал привычную головную боль, как обычно бывает в эпицентрах но те обычно стоят на месте и даже не расширяются а это что то новое сам я слез со своего буяна и достал жезл выпил зелье маны и здоровья остальные просто не успел твари поперли с разных сторон я сразу призвал засранца и начался замес давно я не дрался с человекоподобными мутантами а здесь они были даже сильнее чем обычно минимум 15 уровни но самое опасное что их было реально много На каждого воина в авангарде приходилось по 3-5 противников в одночасье. И еще неизвестно, сколько их в глубине тумана. Новые очки навыков я потратил на прокачку ледяной стены, телекинеза, а также изучил новые заклинания. Огненная лужа, действующая полминуты и наносящая урон каждую секунду. Урон пока не сильно большой. Мой поток огня и молнии был мощнее. Но плюсом было, что про лужу можно было на целую минуту забыть. Перезарядка умения не позволяла использовать его чаще. Но если прокачать этот навык, то будет и урон больше, и время действия можно повысить, думаю, до минуты. Ледяная стена стала шире, выше и прочнее. Она позволяет отлично контролировать поток тварей. Я отгородился от них слева и убил мутантов по одному. Справа меня прикрывал засранец, давя уродом черепа и ломая кости. Хотя иногда налетала такая толпа, что приходилось драться сразу с тремя и более. Огненная лужа мне тоже понравилась. Поставил перед собой, и тварям приходилось лезть через нее и терять при этом треть здоровья. Одним глазом поглядывал на Федора. Этот мужик, класса воин, орудовал огромной секирой и убивал мутантов одним ударом. Просто нечто. Иногда одним ударом сносил головы сразу двум, а изредка еще и третьего задевал. Они даже ударить его не успевали. Но мутантов было очень много. После того, как мы убили пару сотен обычных тварей, пошли более сильные. Два метра ростом, с тремя-четырьмя руками, костными образованиями, повышающими защиту. Пришлось немного отойти назад и выпить другие зелья. Дорогие расходники, конечно, но эффективность в бою повышают процентов на 20, если не больше. Один буст магической защиты чего стоит. Федор оказался классным мужиком. Он успевал корректировать дружину, выравнивая фланги, да еще и разговаривать со мной. Нихило пруда! крикнул он после очередного удара. Я не понимаю, откуда тут эпик? ответил я. Сам в шоке, но хоть Костер за Эх! рубанул он еще двоих. Сверху, предупредил я, когда на Федора спикировала летающая тварь. В воздухе начали появляться мутанты, похожие на гарпий. Я поджарил ту, что летело на полководца. «Благодарю», – ответил он, разрубив здоровенного мутанта почти пополам. «Мы как-то в центр пятого уровня сунулись. Там примерно такая же мясорубка была. Нашему сотнику Игнату тогда полноги сожрали, а он до самого ядра еще добрался». «Выжил?» «А то! Вон он опять обнимается с ними!» – кивнул Федор куда-то в сторону дальше десяти метров я ничего не видел но силуэт здорового бойца валяющегося с несколькими мутантами заметил давай поможем ему предложил я да не он сам начал отвечать федор но вдруг что то заметил в стороне где сражался его офицер и товарищ появился гигантский силуэт не просто большой а огромный князь федор апраксин вдруг метнул свою секиру вперед Пролетая параллельно земле, она разрубилась с десяток тварей, может, и не всех убила, но покалечила точно, после чего он рванул вперед, добивая выживших тварей маленькими топориками, появившимися в его руках. Точнее, их размер был нормальным, но в крупных руках полководца они выглядели как игрушечные. За ним и остальные сделали небольшой прорыв. Федор поднял свою секиру и стал прорываться к раненому Игнату, Я последовал за ним, прикрываясь флангом, огнем и молниями. Когда мы приблизились к сотнику, то смогли лучше рассмотреть огромного монстра. «Крушитель! Элитный монстр! Уровень пятый!» Его тело было высотой в три метра. Он был настолько массивным, что каждое его движение создавало вибрацию по земле. Его кожа была покрыта грубыми буграми и шипами, которые выглядели внушительно – Глаза мутанта светились зловещим красным светом. Его челюсти были вооружены огромными клыками, которые способны перекусить человека пополам. Дыхание твари сопровождалось рыком, внушающим страх всем людям вокруг. Это что еще за херотень? Изумился имба. Элитник, что же еще? Да, но ты видел таких огромных? Конечно, мы еще с князем Игорем, похожего, убили. Но то был страж ядра, а это просто элитник! «Не вижу разницы. Давай просто убьем его». Несмотря на свои размеры, двигался он с необычайной скоростью. Его огромные конечности позволяли ему прыгать на длинные расстояния и наносить сокрушительные удары. Мы видели, как он молотил своими огромными кулаками, раскалывая камни и черепа людей, что стояли на его пути. Мутант был не только физически сильным, но и обладал высокой выносливостью, Он убил с десяток людей, что пытались помочь Игнату. Несмотря на полученные раны, его глаза светились все ярче и злее с каждой минутой. «Одолеть такого мутанта было невероятно сложно. Мы использовали все наши силы и навыки, чтобы хоть немного повредить его броню». Федор Сикира отчаянно атаковал его, нанося мощные удары по телу. Но мутант с легкостью отражал его атаки – И ответил сокрушительным ударом, отбросив Федора на землю рядом с Игнатом. Маги поддержки, что были в личной гвардии князя, тут же наложили на него барьер, а хилы начали исцеление. Мне тоже досталось несколько бафов. Конечно, это все нужно делать заранее, но туман застал нас врасплох. Я в это время призвал ледяную стену, чтобы защитить Игната с Федором, после чего атаковал тварь огнем и молнией. Но его тело было настолько прочным, что мои атаки едва наносили ему повреждения. Мутант продолжал наступать на нас, отбрасывая лучших бойцов личную гвардию Апраксина. Застранцы на время отозвал: "Мой голем был неровнее этому исполину". Я понимал, что наша жизнь висит на волоске, и каждый наш следующий шаг мог быть последним, но мы не сдавались, использовали все свои силы и решимость, чтобы справиться с этим крупным мутантом. Наше единство и сотрудничество были нашим главным оружием. Мы нападали на него со всех сторон, отвлекая его внимание и наращивая силу наших атак. В конце концов, мы смогли нанести решающий удар, ослабив его защиту, и нанеся критический удар в самое его уязвимое место – свет, проникающий сквозь костяные наросты на шее. Мутант издал последний рык, прежде чем рухнуть на землю окончательно побежденным». Кстати, последний удар нанес именно я, причем тем самым мечом, который поглощает душу. Уж что-что, от такого питомца я не откажусь. Но я не светил мечом, как идиот, отгородил себя стеной от союзников и на всякий случай бросил под ноги домовую бомбу имбы, ту самую вонючку, что ранее изгадила мне весь бункер. Но помимо запаха дым этой бомбы, неплохо скрывал от посторонних глаз». Это был один из самых смертоносных мутантов, с которым мы когда-либо сталкивались. — Спасибо, Денис, я твой должник, — произнес Федор и положил мне на плечо свою огромную руку. В этот момент его уважение увеличилось до 80%. Сочтемся. — Слушай, а ты зачем стеной от нас отделился? Случайно вышло? — нахмурился Апраксин. «Э — Э, не совсем. Мне нужна была опора для последнего удара. — Опора? «Ты же маг! Что еще за удар такой?» «Да это навык моего жезла. Долгая перезарядка, но хороший урон. Только и отдача приличная. Вот и отградился, чтобы вас не задеть». На ходу выдумал я байку. «Странный ты, Денис, но силен, конечно. И храбр. Мое уважение!» Заулыбался богатырь. «Что будем делать? Тут таких может быть еще много. Такой дружиной мы не сможем отступить». По крайней мере без потерь нужно найти ядро эпицентра, только так твари ослабнут. И кстати, тебе бы в баньку сходить, Воняй, жутко. Ха-ха! Вдруг рассмеялся Апраксин. Ядро нам нужно, ёпта! Оживился Имба. Очень, но еще мне интересно, что светилось у того элитника. Я подошел к поверженному монстру. Кстати, опыт за него разделили на наш рейд из двадцати человек. В нем был как раз Федор, его гвардия и пятерка магов поддержки с хилами, и каждому прилетело почти миллион очков опыта. Я уперся в потолок на двадцать четвертом уровне. Тело трехметрового элитника обладало особой аурой, уже знакомой мне. Я уверенно подошел к его голове, наклонился и поднял тускло светящийся камень, лежавший возле шеи. «Это же развивашка, ёпта!» – обрадовался Имба. «Давай ее мне, я хочу двадцать пятый апнуть!» «Хрен тебе, мне тоже двадцать пятый нужен». «И, кстати, это не просто развивашка, в этом артефакте осколок души», ответил я, впитывая в себя силу осколка. «Навык невидимости улучшен. Невидимость – уровень второй. Теперь вас не могут заметить большинство ассасинов и заклинания истинного пламени. Время действия невидимости увеличено до 20 минут, стоимость уменьшена вдвое». «Охренеть! Ты тоже это видел?» Удивился Имба. Навык улучшился. Подожди, а ты разве можешь использовать навыки Лазурита? Удивился и я. Конечно, ёпта. Правда, я сам об этом только недавно узнал. Я же говорил, что становлюсь сильнее. Это меня и пугает. Да ладно, не дрейф, мы же в одной лодке, бро! Ты, и я, я и ты! Денис, идем! окликнул меня Федор. Бой еще не окончен. Мы отступили от поверженного мутанта, осознавая, что врагов осталось еще много. Вокруг нас находились другие мутанты, готовые атаковать нас снова. Федор быстро собрал вокруг себя нескольких офицеров, в том числе спасенного Игната, и предложил план наступления. Он разделил нас на две группы, одна занималась отражением атак, а другая была ответственна за контратаки и нанесение ударов по мутантам. Мы приступили к выполнению плана, и я снова призвал засранца, который не отходил от меня ни на шаг. «Группа, в которой я находился, атаковала мутантов с фланга, пытаясь отвлечь их внимание от основной группы. Мы использовали стратегию быстрых и точных ударов, чтобы нанести максимальный ущерб мутантам. В это время основная группа сосредоточилась на отражении атак. Мы использовали барьеры, щиты и защитные заклинания, чтобы защитить себя и своих товарищей от сокрушительных ударов мутантов. Битва была хаотичной и напряженной». Мутанты атаковали нас со всех сторон, и мы постоянно двигались, чтобы не попасть под их удары. Время от времени некоторые из наших товарищей получали ранения, но мы старались поддерживать друг друга и продолжать бороться. Внезапно, в ходе битвы, я заметил, что некоторые мутанты отличаются от других. Они стояли позади и не вступали в прямой бой. Я видел их название как «Координатор, элитный монстр, уровень третий», Это что? У мутантов появились офицеры? Выходит что так? Хотя внешне они не сильно отличались от остальных, разве что не такие массивные и бронированные, а их глаза также светились, как у Крушителя. Я организовал прорыв к одному из таких координаторов и убил его, хотя тот пытался сбежать, прячась за спинами простых пешек. После этого некоторые мутанты начали вести себя странно, они стали медленнее и как-то вяло атаковали. Это знание дало нам преимущество. мы использовали эту возможность и усилили свои атаки, выкашивали офицеров одного за другим, после чего остальные становились слабее и не могли эффективно сопротивляться нам, и мы смогли быстро уничтожить их. так мы продвинулись метров на пятьсот, встретив еще пару крушителей. но с ними справиться было уже легче. свечение в области шеи у них не было, но это все равно оставалось их слабым местом. Гораздо труднее было с летающими тварями. Они были гораздо более опасными и маневренными, чем наземные мутанты. Летающие мутанты кружили над нами, нанося атаки с воздуха. Они использовали свои когти и острые клювы, чтобы нанести нам удары сверху. Мы использовали щиты и барьеры для защиты, а лучники и маги атаковали их в первую очередь, оставляя пехоту воинам и убийцам. Наша группа быстро перестроилась, чтобы справиться с этими летающими мутантами. Маги и лучники встали кругом, а остальные перед нами. Битва с летающими мутантами была непредсказуемой и хаотичной. Они быстро маневрировали в воздухе, уклоняясь от наших атак и атакуя снова и снова. Мы использовали все доступные нам средства, чтобы противостоять им. Некоторые из нас обладали магическими способностями» которые позволяли создавать сильные вихри и штормы, чтобы сбить мутантов с курса и ослабить их атаки. Несмотря на их маневренность и агрессивность, мы не теряли решимости, старались нанести решающий удар, когда мутант был наиболее уязвим во время своей атаки или приземления. Битва с летающими мутантами продолжалась, и мы сражались, несмотря на усталость и ранения, используя нашу взаимную поддержку и координацию, чтобы минимизировать потери, Каждый из нас внес свой вклад в борьбу, и мы старались не допустить, чтобы наш строй разрушился, ведь пеших тварей было все так же много. В один момент Федор снова сумел меня удивить. Прямо во время боя он достал из инвентаря жареную курицу и принялся набивать свое брюхо. «Что? Я ковдак ководен, не мафу нафмально дваться!» – ответил он на мой удивленный взгляд. Причем перекус не мешал ему драться с тварями. Откусывая шмат от куриной ножки, он умудрялся рубить тварей топориком, пережевывая при этом мясо. «Смотри, это твоя мамка!» – дразнил он гарпию, которая едва не оттяпала ему руку. Однако ее быстро подстрелил гвардейский лучник. «Может, костер еще разведем? Смотри, сколько тут дичи летает!» – пошутила я. «Ва-ва-ва!» – засмеялся он с набитым ртом. «А фы мне нвавишце, Фемидов! Фавоши фы павень!» произнес он, метнув топорик в очередную гарпию. Мне ж самому есть захотелось. Но так во время боя, будто это и не бой вовсе, а прогулка по парку, я есть не мог. «На, сожри это!» Бросил Федор обглоданную кость, пролетающей мимо гарпии. Та, вместо того, чтобы атаковать Апраксина, как и собиралась, отвлеклась на кость. А здоровяк быстро достал секиру и перерубил тварь пополам. «Да, мировой мужик!» Тварей, наконец, стало меньше, не то чтобы совсем мало, но их натиск стал ослабевать с каждой минутой, а наше продвижение ускорилось, несмотря на дикую усталость и нарастающую головную боль. Но на этом сюрпризы не закончились. В гуще мутантов, которые уже не так уверенно нас атаковали, показался еще один гигантский силуэт. Эта тварь была даже больше, чем крушитель, но и формой тела сильно отличалась, Больше всего мутант напоминал огромного динозавра, метра три в высоту и около десяти в длину. Как фура, только с хвостом и на мощных лапах. Такими можно за один шаг раздавить с пятерку бойцов. Но мутант не спешил атаковать нас. Мне даже показалось, что он двигается в другую сторону. Это что еще за диплодок? Да на таком дом можно построить и передвигаться в этой крепости на ногах, ёпта. А что у него за херня на спине? «Меня спрашиваешь, я вижу так же, как и ты!» На спине у мутанта было что-то странное, похоже на исполинский рог, начинающийся на спине и заканчивающийся над головой монстра, причем он был даже немного больше головы. «Подожди, да это же...» Я потерял дар речи от удивления. «Ракета!» Закончил мою мысль Лимба. «Я понял, у этого динозавра и правда на спине была ракета!» которая и являлась центром эпицентра. Это объясняет, как он передвигается. Только непонятно, откуда здесь столько мутантов, разве что это все люди, которые погибли в эпицентре. А так как он двигается, то и беззащитных людей может собрать очень много. Кстати, на многих мутантах я замечал части доспехов татар, но не придавал этому особого значения. С новыми данными, если все сложить, то выходит, что отступившие татары попали в этот туман, и их превратило в мутантов. Отсюда и высокие уровни, и большое количество. Федор тоже заметил исполинского мутанта, и, решив, что его убийство окончательно поможет справиться с тварями, организовал прорыв. «Мы двинулись широким клином, человек сто, самые высокоуровневые и хорошо снаряженные бойцы. Прорывались мы быстро, но с каждым метром сопротивление нарастало». «Мутанты возле этого ракетоносца были более организованы и сражались неистово. А позже я увидел причину такого поведения. Их всех направлял генерал. Нет, не тот, что связался с Понятовским, но похожий. Элитник седьмого уровня с именем Альтрас. Выглядел он как человек, только чуть выше, но без гор мышц. Даже напротив, его тело казалось атрофированным и слабым». Да и движения были вялыми, но твари слушались его без слов и сражались намного яростней, чем любые ранее встреченные мною мутанты. Правда, Альтраса мы не сильно интересовали. Он больше внимания уделял мутанту и подгонял его, стараясь отвести от нас. Но мы настойчиво прорывались вперед, несмотря на потери и невыносимую головную боль. Я еще мог ее терпеть, но остальные бойцы... Некоторые просто останавливались, не в силах сделать ни шага вперед. Другие шли, но не могли нормально сражаться. Девушки не выдержали и отступили, чему я был только рад. Лишь Федор и Сумароков держались если не наравне со мной, то близко. Однако тварей было слишком много для нас троих, хотя лучники и маги старались поддерживать нас издалека. Я уже вовсю использовал энергию ядра, им бы умолял меня передать ему управление. И оживить толпу мертвецов, но на глазах у Апраксина это все равно, что прийти к самому королю и признаться в некромантии. До вражеского генерала оставалось метров сто, мутантов возле него практически не было, кроме этого гигантского грузового монстра. С его медлительностью вряд ли он мог представлять для нас опасность в бою, хотя, такой, если пробежится через наш строй, даже с небольшой скоростью, от людей останутся только мясные лепешки. Я не видел другого варианта, кроме как телепортироваться к генералу и сразиться с ним один на один, хотя телепортация – то еще веселье. После нее не то что драться, даже ходить первое время сложно, а под действием ауры эпицентра. Но я рискнул, уж больно интересно было, что это за генерал такой, да и ядро мне нужно позарез, одного мне просто не хватает». После телепортации в голове еще несколько секунд звенело, а в глазах была темнота. Когда зрение вернулось, я поймал на себе пристальный взгляд вражеского генерала. Он стоял в десяти метрах от меня и с интересом рассматривал.